Вестимо сместили его, наказан за дело. Теперьича по день раз похватывается, да и жалеет. Так-то вот, после небольшой паузы прибавил Распутин. Ты и сам посуди. Царица сама у меня другом, как же им-то не повиноваться? Все меня боятся, все, как тресну мужицким кулаком. Все сразу и притихнет.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 Ежели Господу хочешь угодить, первое дело убей свою гордыню. Распутин цинично расхохотался и начал рассказывать, каким способом нужно подавлять в себе гордыню. «А вот что, милый», — заговорил он, взглянув на меня со странной улыбкой, — «бабы эти хуже мужчин. С их-то и надо начинать. Да, вот вожу я всяких барынь в баню, приведу их туда и говорю».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 Он, видимо, был на веселе и говорил с непривычной откровенностью. Налив себе еще Мадеры, он откашлялся и продолжал: А ты чего так мало пьешь? Вина, что ли, боишься? Оно-то самое лучшее лекарство будет, от всех болезней вылечивает, и в аптеке не приготовляется. Настоящее. Божье средство, и душе, и телу крепость придает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 «У Бадмаева средства все природные, в лесах, в горах добываются, насаждаются Господом Богом и, значит, божеская благодать на них». «Григорий Фимич, перебил я Путина, «а что государя и наследника тоже лечат этими средствами?» «Как не лечат? Даем им. Сама и Аннушка доглядывают за этим. Боятся они все, что Бодкин узнает, а я им и говорю». «Коли узнает, кто из ваших докторов про эти мои лекарства, больному за место пользы от них только большой вред будет. Ну вот, они опасаются, все и делают втихомолку». «Какие же это лекарства, которые вы даете государю и наследнику?» «Разные, милые, разные. Вот ему самому-то дают чай пить, и от этого чаю благодать Божия в нем разливается». «Делается у него на душе мир, и все ему хорошо, все весело». Да, ай люли, малина «Да и то сказать, — продолжал Распутин, — «какой же он царь-государь, божий он человек, «вот уже увидишь, как все устроим, все у нас будет по-новому». «О чем вы говорите, Григорий Ефимович? Что будет по-новому?» «Ох уж больно ты любопытный, все бы тебе знать да знать, придет время...» «Все сам узнаешь». Я никогда еще не видел Распутина столь разговорчивым. Очевидно, выпитое вино развязало ему язык. Мне же не хотелось упускать случая выведать от этого преступного старца, возможно, подробнее весь его дьявольский план. Я предложил ему еще выпить со мной. Мы долго молча наполняли наши стаканы. Распутин залпом опустошал свой, а я делал вид, что пью – подносил стакан ко рту и ставил его нетронутым на стол, за вазой с фруктами, которая стояла между нами. Таким образом, Распутин пил один. Когда одна бутылка крепкой Мадеры была выпита, мой собеседник поднялся и, шатаясь, подошел к буфету за второй. Я опять наполнил ему его стакан, все так же делая вид, что наливаю и свой. Осторожно возобновил я прерванный разговор. — Григорий Ефимович, «Помните, вы мне недавно говорили, что хотите сделать меня вашим помощником. Я согласен вам помогать, но для этого мне необходимо знать, что вы надумали. Вот, например, вы только что говорили, что все будет по-новому. А как и что, я не знаю». Распутин пристально посмотрел на меня, прищурился и, немного подумав, сказал, «Вот что, дорогой, будет довольно воевать». «Довольно крови пролито. Пора всю эту канитель кончать. Что, немец, разве не брат тебе? Господь говорил, люби врага своего, как любишь брата своего. А какая ж тут любовь? Сам? То все артачится. Да и сама тоже уперлась. Должно, опять там кто-нибудь их худому научает, а они слушают».